По уговору он вошел в Косожскую землю, забрал все и наложил дань на Косогов. С этими-то Косожскими полками и еще с Хазарами Мстислав явился у Киева именно в то время, когда Ярослав был в Новгороде. Киевляне, однако, не устрашились мстиславовых полков и не приняли его. Мстислав поворотил к Чернигову и без труда засел на черниговском столе княжить. Примечание. 1023 год. Конец примечания. А Ярослав на севере работал для народа. В Суздальской земле настал голод. Волхвы уверили народ, что такой гнев происходит от старой чади, от старых людей, что они напускают голод и держат плодородие, и стали убивать старую чадь. Население взволновалось, и поднялся великий мятеж по всей той стране. Ярослав поспешил на помощь взволнованному народу. Переловив волхвов, одних казнил, других заточил, и успокоил всех убеждением, что Бог по грехам наводит на землю голод, мор, засуху и другие казни, что человек этого знать не может. Между тем люди отправились за хлебом по Волге к болгарам и ожили, навезя оттуда жита и пшеницы. Воротившись в Новгород и помышляя о братьям Стеславе, Ярослав опять послал за море собирать варягов. Тогда с варягами пришел к нему воевода Якун Слепой, носивший на глазах луду, лодикс, повязку или покрывало, золотом вытканную. С Якуном Ярослав направился прямо к Чернигову. Видимо, он хотел выпроводить опасного соседа, Вон из Чернигова и из Руси. Мстислав, заслышав Ярослава, поспешил встретить его, и полки сошлись у Листвена, в сорока верстах к северу от Чернигова. Примечание. 1024 год. Конец примечания. Мстислав с вечера исполчил дружину, Поставил северян-черниговцев в чело против варягов, которые у Ярослава стояли тоже в челе, а сам с дружиной расположился по крылам. Он надеялся и на приближавшуюся грозу. Наступила ночь. Нависла тьма непроглядная от пришедшей грозы. Засверкала молния, загремел гром, полил дождь. Тут-то и сказал Мстислав своей дружине, «Пойдем на них, то нам добыча». Но он не застал и Ярослава врасплох. Новгородцы и варяги, вероятно, замышляли такое же внезапное нападение и бросились на Мстислава в полки. Ударились чело в чело варяги с северянами. Трудились варяги много, побивая северян, и довольно уже устали. Только тогда выступил и Мстислав со своей дружиной и стал побивать варягов. Была сеча сильная и страшная. Не унималась и великая гроза. Как посветит молния, только и увидишь, что блестят мечи. Ярослав понял, что бороться дальше нельзя, и побежал вместе с Якуном в свой любезный Новгород. Якун в торопях потерял даже свою золотую повязку. Он отправился прямо домой за море. Встало солнце и осветило кровавое поле. Оглядывая побитых и видя только кучи своих северян да ярославовых варягов, Мстислав не вытерпел и воскликнул «Кто этому не рад? Вот лежит северянин, а вот варяг, а дружина своя цела». Так, вероятно, рассуждали и поступали все князья, сохраняя свою любезную дружину и мало думая о народной дружине, которая за них же гибла без конца. После того Мстислав послал воротить с дороги Ярослава И говорил ему, садись в своем Киеве, ты старейший брат, а мне будет эта черниговская сторона. Но Ярослав не посмел идти в Киев, опасался, быть может, коварства и не воротился. В Киеве оставались его бояре. Только спустя года два он пришел на киевский стол, ведя с собой большое войско. В это время братья помирились и разделили свои княжения Днепром. Ярослав взял Киевскую сторону, а Мстислав — Черниговскую, и стали жить мирно в братолюбстве. С той поры перестала усобица, умолк мятеж, и была тишина великая в русской земле, замечает летопись. Это случилось в 1026 году. Восток под рукой Мстислава был спокоен, так что и печенеги присмирели. Но на Западе оставались неоконченные счеты с поляками. Русь не могла забыть польского вторжения в Киев, того позора и грабежа, какому подверглось семейство Ярослава и сам город. Нельзя было оставить за поляками и старой Роксоланской Руси червенских городов. Но в первое время Ярославу невозможно было и подумать о войне с Болеславом. Мы видели, сколько труда он положил на борьбу с одним Мстиславом, усмиряя в то же время Полоцкого Брячеслава и народное волнение от волхов в Суздальской стороне. Примечание. Или так называемое восстание волхвов при активном участии смердов, в 1024-1026 годах, может рассматриваться как своеобразная языческая реакция. Конец примечания. Твердый мир и тишина на Руси настали в то время, когда Болеслава уже не было в живых. Смерть Болеслава раскрыла только тщету его величия и бессилие польской земли, отданной в руки бесчисленному множеству самовластцев, полным представителем и типом которых являлся сам же Болеслав. Примечание. Смерть Болеслава в 1025 году. Конец примечания. На чем держалась его сила, могущество и слава, об этом свидетельствует коротко, но очень ясно наш летописец. «Умер Болеслав Великий», — говорит он, — «и бысть мятеж в земле ляшской. Восстали люди, избивая епископов, попов и бояр своих». Ясное дело, что величие Болеслава держалось на крайнем порабощении и угнетении народа, который, почувствовав свободу, тотчас расправился по-свойски со своими угнетателями. С особой силой мятеж распространялся в Червонной Руси, которая, видимо, не была способна выносить польского владычества и потому всегда так легко отдавалась во власть Киевской Руси. Таким образом, в самом начале польская история обнаружила то существо своей постройки, которое всегда служило основной помехой и постоянным бедствием в дальнейшей судьбе польской народности. В самом начале обнаружилось, что в Польше не было земли народа как главного руководящего деятеля в развитии страны и в основании государства. Главным деятелем в ней являлась одна дружина, получившая еще больше влияния от водворения латинской веры которая основывалась на самовластии Папы Римского, то есть одного лица, на его личном владычестве над всем христианским миром, под облачением священника, епископа или монаха, латинская церковь выставляла тех же честолюбивых и корыстолюбивых дружинников, искавших кормления и народного порабощения. На языке или в понятиях этой церкви Обращать язычников в христианство значило обращать их не только в духовное, но и в крепостное рабство. Значило овладевать языческой землей. Вообще по латинской вере крестить значило крепостить, отчего епископы и попы тотчас становились простыми феодалами-завоевателями и в самом управлении страной являлись не только губернаторами, но даже и владетельными князьями. Церковное владычество органически слилось с владычеством земским, и потому бояре с великой охотою принимали на себя сан епископа. Таким образом, дружинные инстинкты и стремления получали церковное посвящение. Влияние латинской церкви и немецкого феодализма совсем отделило В этой славянской земле дружинный боярский слой народа от остального земства, так что руководителями народной жизни и всей польской истории стали лишь одни епископы, попы и бояре. А это значило, что в сущности землей владело одно боярство. Один дружинный слой, могущественный своим богатством, оружием и церковным освящением. Живым и величавым типом такого порядка вещей был сам Болеслав Великий, не бывший епископом, но в известном смысле бывший папой не только в своей земле, но и в соседних славянских землях, ибо, как мы говорили по договору с германским императором Оттоном III, он получил широкое полномочие устраивать церковные дела и в Польше, и у варварских славян. Ясно, что постройка его государства из славянской превратилась в латино-германскую с развитием личных прав в пользу одних дружинников, чего славянский мир не понимал и отрицал повсюду, где не успевали его сокрушить окончательным и всесторонним порабощением. Не вынес славянский народ своего порабощения и в Польше после смерти Болеслава и жестоко восстал против водворенных им латино-германских порядков. Примечание. 1025 год. Конец примечания. Ярослав не упустил благоприятного случая и поспешил отомстить полякам за Болеславов киевский грабеж. Заодно с братом Мстиславом Он собрал множество войска и прежде всего отнял Червонную Русь. Примечание. Возможно, тем самым Иван Забелин пытается в свойственной ему чисто публицистической манере отстоять законность вооруженного возврата Ярославом в 1031 году Червенской земли, которая, как известно, с 1018 года была обращена в состав польских владений. Возможно, при Болеславе Храбром и воплощался некий план христианизации Руси с Запада, опорой чему была объявлена Польша. Во всяком случае, не вызывает сомнений, что такой шаг от Тона и папства соответствовал отнюдь не германским интересам, как здесь указывается, а польским и римским. Ведь именно немцы несколько ранее поработили церковь Великой Моравии и никоим образом не признавали самостоятельность Гнезненской архиепископии. Очень высока вероятность германо-русского альянса в то время против Польши. Нет сомнения, что Ярослав причастен к поддержке польской усобицы и языческому восстанию в Польше, В 1037-1039 годах, именно исходя из новой политической ситуации и возможностей распространения зоны влияния как на Руси, так и в Польше, Константинополь направил таки на Русь епископа Феофемпта в 1037 году. Конец примечания. А потом пошел войной на польскую землю забрал в плен множество ляхов, которых потом они с братом поделили, и поселил своих на степной киевской границе с печенегами по реке России, построив там новые города. Спустя несколько лет после этого достопамятного похода Мстислав Черниговский, выйдя на охоту, разболелся и умер в 1036 году. В живых оставался еще брат Судислав, княжевший в Обскове. После смерти Мстислава, если не между самими братьями-князьями, то между дружинниками стали ходить толки о новом разделе русской земли, вследствие которых, подозревая Судислава, Ярослав засадил его в Обскове в поруб, в темницу. Летописец прибавляет, что Судислав был оклеветан и обвинен в намерении бороться со старшим братом за волости. Таким образом, власть над всей русской землей осталась в руках Ярослава. Потому летописец и называет его самовластцем, что на тогдашнем языке означало вообще самостоятельность и независимость во владении землей. Самовластный значило свободный. Бог дал человеку самовластие говорят древнее поучение, то есть свободу выбирать на своем пути, доброе или злое. С целью устроить дела на севере, Ярослав ходил в Новгород и посадил там княжить старшего своего сына Владимира, которому в это время было всего 16 лет. В отсутствии киевского князя и не видя уже более грозы от богатырям Стислава, Поднялись печенеги и обступили Киев. Пришла весть в Новгород. Опять Ярослав собирает варягов и славян и спешит на помощь своему стольному городу. Примечание. 1031 год. Тогда же император Конрад II отнял у Польши Мильска и Лужицу, Однако вскоре при Казимире, I восстановителе, внуке Болеслава Храброго, ценой вассальной присяги германскому императору, Польше удалось восстановить единство и вслед за тем сразу же был восстановлен союз с Русью. И в 1041 году Ярослав ходил походом на отложившуюся от Польши Мазовию, а уже в 1047 Казимир, вернул ее в состав своего государства. Неоднократно Ярославу приходилось бороться с печенегами. В этом же случае в 1036 году он нанес им сокрушительное поражение. Конец примечания. Печенегов было без числа. Ярослав исполчил дружину перед самим городом, поставив варягов посередине, на правом крыле киевлян, а на левом — новгородцев. Надвинулись печенеги, и полки встретились лицом к лицу на том самом месте, где теперь стоит храм Святой Софии. Была сеча злая. Едва к вечеру одолел Ярослав. Он так разгромил степняков, что они не знали, куда бежать, и тонули в реках. А остаток их... «Бегает и до сегодня, замечает летописец, указывая этим выражением, что с той битвы печенеги совсем скрылись с исторической сцены. Действительно, хотя имя их и упоминается с той поры, но ни разу не упоминаются их набеги. Однако в ожидании таких гостей Ярослав на следующий год заложил около Киева великий город, построил обширные и высокие стены и в них золотые ворота с церковью Благовещения Богородицы. На месте битвы с печенегами он соорудил собор Святой Софии, русскую митрополию. Управившись с ближайшими врагами, Ярослав не один раз ходил укреплять свои границы в северо-западном углу, Русских владений. На севере он усмирил восставшую Чудь. Для крепости построил там в 1030 году город Юрьев, теперешний Дерпт. На западе он напомнил 1038 год Ятвягам, Подлясье, поход своего отца, но покорить их не смог. Ходил на Литву 1040 год. А потом, 1041 год, в Ладьях ходил на Мазовию, округ Варшавы, и опустошил эти земли, как обыкновенно делали ратные. Все это были соседи русских земель, которые, вероятно, творили какие-либо обиды Руси, за что она им мстила сторицей. Вскоре Ярослав подружился с новым королем Польши, Казимиром Первым. Выдал даже за него свою сестру Марию, прозванную поляками Доброгневой, взяв у Казимира за вено 800 русских пленных, уведенных некогда Болеславом Храбрым. В то время, когда Казимира одолевал Мечислав Мазовецкий, Ярослав помог Шурину, два раза в ладьях ходил на Мечислава, а потом, в 1047 году, ходил еще в третий раз, убил самого Мечислава и подчинил Мазовшан Казимиру. Хотя польские источники и не упоминают об этом подвиге Ярослава, однако все знают, что истребление Мечислава окончательно успокоило Польшу и дало возможность Казимиру восстановить расшатавшийся порядок в своей земле. Стало быть, Ярослав оказал самую существенную услугу доброму соседу, так как помогавшие Мечиславу Етвяги, Литва, Мазовшане оказывались общими врагами и для Руси, и для Польши. По каким поводам и причинам обыкновенно поднималась Русь походами и войнами на соседей, лучше всего объясняет случившееся при Ярославе последней для Руси Поход на Царьград. 1043 год. До того времени, а особенно со времени Владимирова крещения, Русь жила с греками очень мирно. Старые прадедовские договоры сохранялись свято. Русь свободно производила свои торги с Царьградом и живала там постоянно. Однажды случилось то же самое, что и при Оскольде. Русские купцы в Царьграде повздорили за что-то на с греческими купцами, дело дошло до драки, и один знатной породы рус был убит. Русский великий князь, по сказанию византийцев, горячий и неукротимый, пришел из-за этой обиды в неописуемую ярость. На то он был Ярослав, он собрал будто бы бесчисленную рать, Созвал всех, кто только способен был воевать, и присоединил еще немалое число народов, обитавших на северных островах океана. Всего до ста тысяч человек. Примечание. Цифра, вне сомнений, сильно преувеличена. Конец примечания.